Евробаскет 1963 года После неудачного дебюта на Кубке мира в Бразилии, Гомельскому нужна была победа на Евробаскете, который проходил в Польше в октябре того же года. 16 команд были разделены на две группы по 8 в каждой, две лучшие в каждой из которых выходили в полуфинал. До сих пор неоспоримому континентальному лидерству СССР Как никогда угрожала набирающая силу Югославия. Гомельский был вынужден внести изменения в состав команды, участвовавшей в чемпионате мира, вернув в нее ветеранов Яниса Круминша и Арминака Алачачана. Хотя точных причин, по которым спортсмены пропустили чемпионат мира в Бразилии, мы сейчас не знаем, но, скорее всего, Первый пропустил чемпионат мира из-за травмы, а второй – из-за ограничений на выезд за рубеж. На замену ушедшему Зубкову был приглашен Яаклипса, который уже некоторое время находился в орбите сборной. Его физические данные – двухметровый рост и хороший бросок из-за пределов площадки – стали решающими факторами для того, чтобы он стал ключевым игроком на оставшуюся часть десятилетия. Эстонский форвард Тонна Лепмец также попал в состав, хотя и играл не столь значительную роль в команде. На первом этапе советские баскетболисты, как всегда, одержали победу над Финляндией плюс 22, ГДР плюс 24, Чехословакией плюс 40, Францией плюс 18 и Испанией. Плюс 42. Лишь Румыния и хозяева турнира Польша заставили СССР понервничать. Однако матчи закончились с одинаковым счетом. 64-54. В другой группе фаворитами считались югославские баскетболисты, которые выиграли все свои матчи. А между СССР и Югославией должен был состояться финальный матч. В полуфинале СССР встретился с Венгрией, победив 89-51, а Югославия с Польшей. Причем хозяева преподнесли сюрприз, победив со счетом 83-72. Юрий Озеров. Мы не хотели выкладывать все свои карты с самого начала. Поэтому первые несколько игр стартовый состав включал в себя запасных игроков. В матчах принимали участие от 10 до 12 игроков, чтобы каждый имел возможность набраться опыта. Югославские игроки потратили много сил в начале турнира, что особенно дало о себе знать во время последних матчей и привело сборную к третьему месту в финале. Наши игроки построили очень сильную защиту в ходе игры. Геннадий Вальнов отлично адаптировался к нашей активной защитной системе. Можно сказать, что прессинг был нашим главным оружием в защите. Мы заранее разрушали любые попытки соперника атаковать нас. Также мы старались держать соперника на его половине поля и не давали ему пройти линию полузащиты, чтобы у него было меньше времени на организацию атаки. Нина буското. Их команда состояла из десяти игроков. Было неважно, кто из них был первым или последним номером, потому что все они были действительно хороши в игре и отлично подготовлены физически. Советские спортсмены организовали защиту с полным давлением по всей площадке в течение сорока минут. Они просто физически подавляли противника. Как и ожидалось, Итог решающего матча был предсказуем. Отличная защита и очки, набранные Петровым, Вольновым и Круменьшим, помогли сборной одержать уверенную победу. В седьмой раз СССР получил титул чемпиона. Четвертый раз подряд. Несомненно, это был реванш для пары Гомельского и Озерова после неудачного чемпионата мира.